Бейкер не шарлатан. Ночной швейцар сказал мне, что он был весьма известный специалист по женским болезням». Хм, «Хмыкнул полковник Джулиан, дергая себя за усы. Видно, что-то у нее все же было не в порядке. Странно, что она никому не обмолвилась об этом ни словом. Даже вам, миссис Денверс. «Она была такая худющая», — сказал Фейвелл.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 Я не сомневаюсь, что, назначив с ним встречу и повидав его, она собиралась все вам рассказать, когда вернется. А записка мистеру Джеку, вдруг сказала миссис Денверс, помните, мне нужно что-то тебе рассказать. Я должна тебя видеть. Ему она тоже хотела рассказать об этом.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 о результате своей встречи с этим доктором Бейкером. «Да, должен сознаться, вы оказались правы», — сказал Фейвел. «Видно, этот Бейкер и записка из одной оперы. Но какого черта ей понадобилось с ним встречаться? Что такое еще с ней стряслось?» Правда глядела им в лицо, а они ее не замечали. Стояли, недоуменно таращаясь друг на друга, — «И не понимали ничего. Я не осмеливалась поднять глаз, не осмеливалась шевельнуться, чтобы не выдать как-нибудь того, что мне известно. Максим молчал. Он вернулся к окну и смотрел в темный притихший недвижный сад. Дождь, наконец, перестал, но с листьев и жолоба под окном все еще падали отдельные капли». «Это нетрудно выяснить», — сказал Фрэнк. «У нас есть теперешний адрес доктора Бейкера. Я могу написать ему и спросить, не помнит ли он миссис де Винтер, которая консультировалась у него в прошлом году». «Не думаю, чтобы он вам ответил», — сказал полковник Джулиан. «У врачей очень строгая профессиональная этика. Пациенты могут рассчитывать на абсолютную тайну».